Глава 19. Микс Мейфилд давно уже перестал различать дни, проведённые на покрытой ржавчиной тюремной луне картыне. Каждый день он просыпался с электронными кандалами на лодыжке. и устало тащился на свалку, где ему приходилось работать старыми инструментами и негодной техникой. Когда-то он был имперским снайпером, потом вольным наемником. На картоне же он стал просто заключенным номер 34667. «Заключенный 34667!» — раздался позади него механический голос. Восседая на крыле сит-истребителя, где он сражался с упрямой зажимной гайкой, Мэйфилд даже не удосужился посмотреть вниз. Ведь, без сомнения, дроид-охранник подошел, чтобы обвинить заключенного в плохой или медленной работе. «Что?» «Заключенный 3-4-6-6-7», — повторил дроид, «спустись и получи новые предписания». Микс съехал вниз и сказал, и спрыгнул на землю возле охранника. «Я занят, разве не видно? Заключенный 34667, познакомьтесь с шерифом Дюн, офицером Новой Республики». Мейфилд уставился на женщину, которая, показав дроиду свой значок, шагала прямо к нему. Не успел он спросить, в чем, собственно, дело, как раздался хлопок, и кандалы спали с его щиколотки». Он пинком отшвырнул их прочь, озадаченный таким неожиданным поворотом событий. "Я забираю заключённого 34667 под свою ответственность", провозгласил шериф без малейшей радости в голосе. "Принято", произнёс дроид. "Заключённый 34667, пожалуйста, следуйте за шерифом Дюн к транспорту". Микс не шелохнулся. «А можно узнать, что происходит?» «Пойдем», — скомандовала Кара, уже шагая к выходу. «Для тебя есть работа». «И куда вы меня забираете?» Он посмотрел на охранника. «Куда она меня ведет?» В руке дроида зажужжала электродубинка. «Заключенный, 3-4-6-6-7, у вас три секунды, чтобы подчиниться новому распоряжению?» «Ладно, хорошо». Попятившись, Мэйфилд последовал за шерифом по лабиринту из металлолома и других обломков до расчищенной площадки, где их ждал корабль. Микс с подозрением возрился на судно, стоявшее с открытым люком и опущенным трапом. «Я просто... А можно чисто из вежливости пояснить, куда вы меня увозите?» — заныл заключенный. «Я что, многого прошу? Всего-то...» И тут он увидел Манду. По крайней мере, так ему показалось. Выдохнув с облегчением, он понял, что ошибся. Это явно кто-то другой в похожей бескаровой броне и шлеме, но другого цвета. «О-хо!» — хохотнул преступник. «Знаете, я уж было принял вас за одного знакомого». И тут он действительно увидел Манду. На этот раз ошибки быть не могло. Миксу уже довелось, как следует, рассмотреть его в бою. Это тот самый Мандалорец, Мейфилд, проговорил он. Приветик, Мандо. Давненько не виделись. Микс счётна попытался улыбнуться. Надумал меня прикончить? Ты должен понимать, вмешалась Кара. Чтобы вытащить тебя отсюда, пришлось нарушить кучу законов. И за что мне так повезло? За службу империи. Так это же начал Мэйфельд. Было до да прошло, нет. Но тебе по-прежнему известны имперские коды доступа и протоколы, сказал Мандалорец. Ведь так? Микс даже отвечать не стал. Если они зашли так далеко, то и сами уже всё знали. Корабль Боба Фетта взмыл вверх. И Мейфельд увидел, как удаляется от него покрытая ржавым металлом поверхность Луны. Мандо не стал медлить и сразу сообщил преступнику, что от него требуется. Нам нужны координаты крейсера Мофа Гидеона. Мофа Гидеона? Микс издал смешок. Да вы шутите. Верните меня на свалку, я пас. Они забрали ребёнка, заметила Дюн. Преступник посмотрел на Манда, припомнив странное морщинистое существо, которое тот возил с собой. Это того зелёненького? Да, подтвердила Кара. Того зелёненького. То есть, если я вам помогу, то выйду на свободу? Это так не работает, возразила Дюн. Тогда в чём мой интерес? Взгляд Кары был ледяным. Вид из тюрьмы будет получше. Микс вздохнул. Ну ладно, но есть проблема. Координаты я могу добыть только с внутреннего имперского терминала. Он подумал секунду, стараясь припомнить название планеты. Такой наверняка есть на Мораке. Морак, повторил вслух Манда. Там же ничего нет. Там секретный имперский рудник, ясно? возразил Мейфельд. Проведёте меня туда, будут и координаты. Мандо повернулся в сторону рубки. Фет, летим на Морок, вводи координаты. Принято, коротко ответил Бобба и начал подготовку к гиперпрыжку. Через некоторое время они достигли планеты, где добывали руду. К Мандо, Фенок, Кари и Миксу, сидевшим в трюме, вышел Фет. Я провёл первичное сканирование, объявил он, утопив кнопку на приборной панели. Он вывел голографическое изображение поверхности планеты и указал на мигающую красную точку базы. "Вы же это имели в виду?" так, верно, кивнул Мейфельд. Это и есть перерабатывающий завод. "И что же они там перерабатывают?" поинтересовалась Шанд. Боба сверился с данными. "Похоже, что райдоний, очень летучий и легко взрывается. «Прям как она вот, ага!» — пошутил Микс, кивнув на Кару, но та не обратила на него внимания. «Охраняется зенитными пушками», — заметил Фетт. Фенек оглядела голограмму. «И гарнизоном солдат. Значит, действуем тихо», — заключил Манду, — «но сначала присмотримся».